Глава 7. Когда утром они продолжили путь, Саренгахар заговорил первым, что было на него не похоже. «Расскажи мне о слонах, мой любезный попутчик. Как они выглядят, как живут?» «Где ты слышал о слонах?» «Земляне в отеле говорили о них. Кое-что я слышал и раньше. Это земные существа, похожие на Нилдоров, верно?» «В чем-то они действительно похожи», — согласился Гандерсон. «Очень похожи. Во многом». Гандерсон пожалел, что Срингахар не в состоянии понять рисунка. «Они большие и высокие, как ты», — объяснил он. «У них по четыре ноги, хвост и хобот. У них есть и бивни, но только два. Один здесь, а другой здесь. А тут», — Гандерсон показал на гребень на голове Срингахара, «у них ничего нет, и кости у них не такие подвижные, как у тебя». «Мне кажется», — сказал Срингахар, «что эти слоны очень похожи на Нилдоров». «Наверное, так». «Ты можешь сказать, почему?» «Считаешь ли ты, что мы, и слоны, можем принадлежать к одному народу?» «Это невозможно», – запротестовал Гандерсон. «Это просто...» э... Он искал подходящее определение, поскольку словарь Нилдоров не содержал терминов из области генетики. «Просто развитие жизни на разных мирах происходит подобным образом. Некоторые основные типы живых существ повторяются везде. Тип слона, тип Нилдора – один из них». Большое тело, огромная голова, короткая шея, длинный хобот, который позволяет брать и перемещать предметы без необходимости нагибаться. Подобные черты будут развиваться везде, где есть для этого благоприятные условия. «Значит, ты видел слонов и на других мирах?» «На некоторых», — согласился Гандерсон. «Там есть существа, развитие которых шло подобным образом, хотя ближе всего друг к другу слоны и Нелторы. Я мог бы тебе назвать полдюжины других существ, некоторые черты которых указывают на принадлежность к одной и той же группе. Это относится и к иным формам жизни, насекомым, пресмыкающимся, мелким млекопитающим и так далее. В каждом мире есть определенные ниши, которые должны быть заполнены. Мысль животворящей силы всюду идет по одному и тому же пути. Где же в таком случае на Белзагоре существо, подобное человеку? Гандерсон задумался. «Я не говорил, что точное соответствие есть везде». Я думаю, что на вашей планете ближе всего к человеку сулидоры, но они не слишком близки ему. На земле правят люди, здесь сулидоры – низшая раса. Отклонение в развитии. Ваш грак выше того, которым обладают сулидоры. На нашей планете вообще нет других видов, наделенных грак. Однако между людьми и сулидорами есть большое физическое сходство. Они ходят на двух ногах, и мы тоже. Они едят мясо и плоды, мы тоже. Их лапы способны хватать, и наши руки тоже. Их глаза находятся в передней части головы, как и наши. Я знаю, что они крупнее, сильнее, покрыты шерстью и менее разумны, чем люди. Но я хочу, чтобы ты понял, что на разных планетах развитие жизни идет подобным образом, хотя нет никаких родственных связей между... «Откуда ты знаешь, что у слонов нет грак?» Спокойно перебил его свингахар. «Мы... Они... Это же ясно, что...» Гандерсон замолчал чувство неловкость Подумав, он осторожно сказал... Они никогда не проявляли никаких способностей, говорящих о наличии грак. Они не ведут оседлой жизни, не имеют племенной структуры, никакой технологии, никакой религии, никакой культуры. «Мы тоже не ведем оседлой жизни в селениях и не имеем технологии», — заметил Нилдор. «Мы бродим по джунглям и пожираем листья и молодые веточки. Я слышал, как о нас так говорили, и это правда». «Но вы не такие, вы...» «Почему мы не такие?» Слоны тоже бродят по лесам, едят листья и молодые веточки, разве не так? Они не носят чужих шкур, не делают орудий. У них нет книг. Однако ты утверждаешь, что у нас есть грак, и вместе с тем упрямо заявляешь, что у них его нет. Они не могут общаться друг с другом. Окончательно растерявшись, сказал Гандерсон. Они могут сказать друг другу разве что о самых простых вещах. О пище, о спаривании, об опасности и все. Если бы они владели настоящим языком, мы бы это давно обнаружили а мы знаем лишь несколько основных звуков, которые они издают». «Может быть, их речь столь сложна, что вы просто не можете ее понять?» – предположил Слингахар. «Сомневаясь, как только мы появились здесь, мы сразу поняли, что речь Нилдоров – это язык, и смогли его изучить. Однако тысячи лет, в течение которых люди и слоны живут на одной и той же планете, мы никогда не замечали каких-либо признаков того, что они могут понимать и передавать друг другу отвлеченные понятия». А ведь в этом заключается сущность, Грак. Ты согласен? Я повторяю свой вопрос. Что если вы настолько ниже в развитии, чем ваши слоны, что просто не можете понять их? ты и хорошо сформулировал Срингахар. Однако я не могу допустить, что подобное возможно в реальном мире. Если слоны обладают Грак, то почему за все время своего существования на Земле они не сумели чего-либо достичь? Почему человечество завладело всей планетой, а слоны сосредоточены на одной небольшой территории, и их, собственно, не так уж много осталось. «Вы убиваете слонов?» «Теперь уже нет, но было время, когда люди убивали слонов для развлечения, ради их мяса или чтобы добыть их бивни на украшение. Было также время, когда слонов использовали как вьючных животных. Если бы слоны имели грак, то...» Внезапно он сообразил, что угодил в ловушку, расставленную с рингахаром. «И здесь, — сказал Нилдор, — местные слоны позволяли людям себя эксплуатировать». Правда, вы нас не ели и очень редко убивали, но часто принуждали работать. И несмотря на это, вы признаете, что мы обладаем Грак. То, что мы делали на этой планете, ответил Гандерсон, было огромной ошибкой. И когда мы это поняли, мы отказались от владения вашим миром и убрались отсюда. Но это вовсе не доказывает, что слоны разумные существа, обладающие интеллектом. Это животное Срингахар. Обычное крупное животное и ничего больше. Города и машины не единственное достижение, Грак. Где же в таком случае их духовное достижение? Что слон думает о природе Вселенной? Каково его мнение о животворящей силе? Как он определяет свое собственное место в обществе? «Этого я не знаю», — согласился Срингахар. «Но ну и ты этого не знаешь, мой любезный попутчик, поскольку язык слонов тебе недоступен. Ты ошибаешься, если считаешь, что Грак отсутствует там, где ты не в состоянии его заметить». В таком случае вполне возможно, что и Молидары обладают грак, и ядовитые змеи, и деревья, и лианы, и... Нет, — ответил Срингахар, на этой планете только Нилдоры и Сулидоры имеют грак. Мы знаем это, вне всякого сомнения. В вашем же мире не обязательно лишь одни люди должны быть разумны. Гандерсон пришел к выводу, что продолжать дискуссию бессмысленно. Был ли Срингахар шовинистом, защищающим духовное превосходство слонов во всей вселенной, или же намеренно занял крайнюю позицию, чтобы заставить его проявить человеческое высокомерие и тем самым показать моральную уязвимость земного империализма. Этого Гандерсон не знал. Впрочем, это не имело значения. Он подумал о Гулливере, обсуждающем проблемы разума лошадей с гуингомами. «Придется мне с тобой согласиться», – вежливо сказал Гандерсон. «Хотя, может быть, я когда-нибудь привезу на Белзагор слона, и тогда ты мне скажешь, есть у него грак или нет». Я встречу его как брата. «Боюсь, тебя разочарует пустая голова твоего брата», сказал Гандерсон. «Ты увидишь существо, внешностью напоминающее тебя, но, боюсь, ты не обнаружишь у него души». «Привези слона, мой любезный попутчик, а я уже сам разберусь, что у него в голове», сказал Сарингахар. «Но скажи мне еще одно, и я больше не буду тебе надоедать. Когда твои собратья называют нас слонами, это потому, что они считают нас животными? Слоны — обычное крупное животное, «Ведь так ты говорил? Люди с Земли считают нас именно такими?» «Они имеют в виду лишь внешнее сходство между Нилдорами и слонами. Они говорят, что вы выглядите как слоны». «Хотелось бы мне в это верить», — заметил Нилдор и замолчал, оставив Гандерсона наедине с чувством вины и стыда. В прежние времена у него не было привычки обсуждать проблемы разума с теми, на ком он ехал верхом. У него даже не возникало мысли о подобной возможности. Сейчас он ощущал, что Срингахар с трудом сдерживает негодование. Слоны. Да, именно так Гандерсон рассматривал Нилдоров. Может быть, разумные слоны, но не более чем слоны. Они молча двигались на север вдоль бурлящего потока. Около полудня они дошли до его источника, полукруглого озера, втиснувшегося между двумя цепями крутых холмов. Над озером вздымались клубы густого пара. В воде обитали теплолюбивые растения. Розовые водоросли образовывали тонкую пленку на поверхности, а более толстая, голубовато-серая, спутанная ковром, плавали на небольшой глубине. Гандерсона заинтересовало озеро и его необычная растительность. Он хотел взглянуть на него поближе, но не осмелился попросить Срингахара остановиться. Срингахар не только нес его, он был и его товарищем по путешествию. И если просто сказать «давай остановимся здесь на минутку», это могло лишь укрепить веру Нилдора в то, что землянин все еще считает представителей его народа лишь вьючными животными. Поэтому Гандерсон решил проехать мимо. В конце концов, он не имеет права задерживать Срингахара на его пути к повторному рождению, лишь за тем, чтобы удовлетворить свое пустое любопытство. Когда они приблизились к закруглению озера, с восточной стороны послышался страшный шум и треск ломающихся ветвей. Вся процессия Нилдора восстановилась, чтобы посмотреть, что происходит. Гандерсону казалось, что еще немного и из джунглей выскочит какой-нибудь охотящийся динозавр по ошибке, занесенный сюда из другого времени и пространства. Вместо этого из-за холмов выехала маленькая тупорылая машина, в которой он узнал гостиничный вездеход. Машина тащила на буксире примитивную платформу из неоструганных досок на больших колесах. На разболтанном подпрыгивающем прицепе стояли четыре палатки, занимавшие большую его часть, а вокруг громоздились горы багажа. В задней части платформы, судорожно держась за ограждение и нервно оглядываясь по сторонам, сидели 8 туристов, которых Гандерсон видел два дня назад в отеле на побережье. «Это твои соплеменники», — сказал Сырингохар. «Наверное, ты хочешь с ними поговорить». Честно говоря, в данный момент Гандерсону меньше всего хотелось встречаться с туристами. Он предпочел бы саранчу, скорпионов, ядовитых змей, тиранозавров, жаб, все что угодно, только не их. Он еще ощущал привкус таинственных ощущений, которые испытал среди Нилдоров, и природу которых вряд ли мог постичь. Полностью забыв о всех земных делах, он ехал в страну повторных рождений, поглощенный вечными проблемами добра и зла, природы разума, отношения людей к другим существам и его отношения к собственному прошлому. Только что он пережил неприятную, даже болезненную встречу с ним, отвечая на якобы случайные, а на самом деле хорошо продуманные вопросы Сренгахара о душе слонов. И вдруг ему снова предстояло оказаться среди пустых, примитивных людишек. Если он и успел приобрести какие-то индивидуальные черты в глазах своего спутника Нилдора, то они сразу же исчезнут, стоит ему присоединиться к группе ничем не выделяющихся землян. В глубине души он понимал, что туристы, ну, по крайней мере некоторые, не столь уж вульгарны и примитивны, как ему казалось. Это были обычные люди, дружелюбные, не слишком умные и не слишком глупые, в меру состоятельные, и, вероятно, в отношении их жизни на Земле их не в чем было упрекнуть. Но здесь они казались бумажными фигурками, поскольку не имели никакой внутренней связи с планетой, которую решили посетить. Она им была абсолютно безразлична. Гандерсон не хотел, чтобы Сренгахар изменил свое мнение и перестал относиться к нему лучше, чем к остальным землянам, прибывшим на Белзагор. Он боялся, что поток слов, изливаемых туристами, захлестнет его и смоет его превосходство над ними. Вездеход, будто потратив на буксировку прицепа последней силы, остановился в полутора десятках метров от берега озера. Из него выбрался Ван Беннекер, еще более потрепанный и пропотевший, чем обычно. «Все выходим!» — крикнул он туристам. «Идем осматривать одно из знаменитых горячих озер». Гандерсен подумал несказать Серенгахару, чтобы он шел дальше. Четверо остальных Нилдоров, удовлетворив свое любопытство, уже удалились к другому концу озера. Однако он решил немного подождать, зная, что пренебрежительное отношение к представителям его собственного вида не прибавит ему уважения в глазах Срингахара. Нуан Беннекер повернулся к Гандерсону. «Доброе утро, сэр!» – крикнул он. – «Рад вас видеть! Как ваше путешествие?» Туристы выкарабкались из прицепа. Одни выглядели и вели себя в точности так, как представлял Гандерсон. Скучающая, уставшая, пресыщенное увиденными чудесами. Штейн, владелец ресторана с лучшими в мире улитками, проверил диафрагму своей камеры и профессионально сделал панорамную голограмму окружающей местности. Но когда снимок медленно выполз из щели в автомате, он даже на него не взглянул. Важен был процесс, а не сами снимки. Уотсон, врач, рассказывал Кристоферу, финансисту, какой-то анекдот, который давным-давно перестал быть смешным, а тот бессмысленно хихикал. Женщины, помятые и измученные пребыванием в джунглях, вовсе не обращали внимания на озеро. Две из них стояли, опершись на вездеход, и ждали, когда им скажут, что именно они осматривают. Две других, заметив присутствие Гандерсена, поспешно достали из сумочек помаду. «Я ненадолго», — заверил он с ренгаха, распускаясь на землю. Подошел Ван Бенекер. «Ну, поездка», — со созлуча сказал он. «Проклятая дорога. Впрочем, недавно уже пора к этому привыкнуть». «А как ваши дела, мистер Гандерсон?» «Не жалуйся». Гандерсон кинул в сторону прицепа. «Где ты раздобыл такую колымагу?» «Мы соорудили ее два года назад, когда сломался грузовик. Теперь возим на ней туристов, когда не удается договориться с Нилдорами. Они напоминают чудо техники 18 века». «Видите ли, сэр, у нас осталось не слишком много современного оборудования. У нас нет ни вспомогательных механизмов, ни гидравлических роботов». Ну а какая-нибудь доска и две пары колес всегда найдутся. Этого хватит. Что с теми нелдорами, которые привезли нас из космопорта в отель? Мне казалось, что они готовы были на тебя работать. Иногда хотят, сказал Ван Беннекер. На них невозможно рассчитывать. Мы не можем заставить их работать и не можем их нанять. Мы можем только вежливо попросить. А если они откажут, то ничего не поделаешь. Два дня назад они заявили, что какое-то время не смогут быть в нашем распоряжении. Так что пришлось вытащить этот прицеп». Он понизил голос. «По-моему, все из-за этой восьмерки глупых обезьян, которые считают, что Нилдоры не понимают по-английски и постоянно твердят, ах, как ужасно, что такую прекрасную и ценную планету нам пришлось отдать стаду слонов». «Когда мы сюда летели, — заметил Гандерсон, — некоторые из них высказывались вполне либерально. По крайней мере, двое решительно поддерживали передачу власти жителям планеты». «Ну, конечно». На Земле они наслушались всевозможных политических теорий, отдать колониальные миры долгое время угнетавшемуся местному населению и тому подобное. А теперь здесь они вдруг пришли к выводу, что Нилдоры вовсе не местное население, а просто животное, забавные слоны, и все-таки нам стоило бы оставить эту планету себе. Ван Беннекер сплюнул. А Нилдоры все это слышат. Они притворяются, что не знают языка, но они его знают, в них хорошо известно, что знают. «Стоит ли ожидать, что таких людей они захотят возить на спине?» «Понимаем», — ответил Гандерсон. Он взглянул на туристов, которые, вытаращив глаза, смотрели на Срингахара, обгладывавшего неподалеку молодые побеги. Ооцен толкнул в бок Флориса и тот сжал губы и осуждающе покачал головой. Гандерсон не слыхал, о чем те говорили, но догадался, что они обсуждают прожорливого Срингахара. Ну какие цивилизованные существа могут доставать себе пищу хоботом с дерева? «Останетесь пообедать с нами, мистер Гандерсон», — спросил Ван Беннекер. «Спасибо за приглашение», — ответил Гандерсон. Он присел в тени, а Ван Беннекер собрал своих подопечных и повел их к берегу дымящегося озера. Гандерсон спокойно стал и присоединился к группе. Он начал слушать, что говорил гид, но сосредоточиться не удалось. Зона высоких температур. Выше 70 градусов по Цельсию. В некоторых местах выше, даже выше температуры кипения, однако там существуют живые организмы. Особая генетическая приспособляемость. Мы называем их теплолюбивыми. ДНК не сворачивается, но процент спонтанных мутаций очень высок. Виды изменяются в невероятном темпе. Энзимы сопротивляются теплу. Поместите организмы из озера в холодную воду, и они замерзнут в течение минуты. Жизненные процессы идут крайне быстро. Развернутые и денатурированные белки могут также функционировать в подобных условиях. Замкнутая система, не связанная с остальной частью планеты. Температурный градиент. Количественный анализ. Знаменитый биолог-кинетик доктор Брук. Постоянное термическое разрушение чувствительных молекул. Непрерывный ресинтез. Сренгокар все еще набивал брюховеточками. Гандерсон указала, что Нилдор ест намного больше, чем обычно в это время дня. Звуки отбрасываемых веток и жующих челюстей Рингахара, смешивались с монотонной наукообразной речью Ван Беннекера. Отцепив от пояса автоматический сачок, Ван Беннекер начал вылавливать образцы местной фауны, чтобы продемонстрировать их в своей группе. Он покрутил верниеры на рукоятке сачка, устанавливая массу и размеры желаемой добычи. Сетка, закрепленная на конце, растягивающейся почти до бесконечности металлической спирали, двигалась вперед и назад над поверхностью озера, охотя за организмами с заданными параметрами. Когда датчики сообщили о присутствии живой материи, отверстие сетки раскрылось и тут же быстро захлопнулось. Ван Беннекер вытащил ее, доставив на берег какого-то несчастного пленника. На берегу оказывалось одно озерное животное за другим, красное, словно вареное, но живое и сердито сопротивляющееся. Появилась панцирная рыба, заключенная в блестящие пластины, украшенная фантастическим орнаментом. За ней последовало подушкообразное существо с длинным заостренным хвостом и злыми глазами на стебельках. А за ним – нечто, выглядевшее как один огромный коготь с крошечным рудиментарным телом. Среди гротескной добычи ван Беннекера не было двух одинаковых созданий. Высокая температура озера, повторил он, вызывает постоянные мутации. Он снова отбарабанил все свое генетическое объяснение, в то же время бросая очередное маленькое чудовище обратно в горячую воду и протягивая руку за следующим. Туристы не задавали никаких вопросов, терпеливо ожидая, когда гид закончит показывать им забавную живность и повезет их куда-нибудь еще. Гандерсон, которому никогда прежде не представлялась возможность познакомиться с обитателями одного из высокотемпературных озер, был благодарен Ван Беннекеру за эту демонстрацию. Но зрелище трепещущих пойманных животных быстро ему наскучило, и он решил отправиться дальше. Гандерсон огляделся по сторонам и обнаружил, что Срингахара поблизости нет. «На этот раз перед нами, — говорил Ван Беннекер, — самое опасное животное в озере, которое мы называем акулой-лезвием. Кстати, такое я до сих пор не встречал. Видите эти маленькие рожки? Что-то новенькое. И эта штука вроде фонаря на голове, которая то вспыхивает, то гаснет. В сетке извивалось темно-красное существо длиной около метра. Вся его нижняя часть от носа до хвоста откидывалась вниз, образуя гигантскую пасть, усаженную сотнями острых, как иглы зубов. Когда пасть открывалась и закрывалась, казалось, что все животное распадается пополам и снова соединяется. «Эта тварь жрет все подряд, включая добычу втрое крупнее нее», — сказал Вон Беннекер. «Как вы видите, она очень злая и дикая, и...» Обеспокоенный Гандерсон отошел от берега, чтобы поискать Срингахара. Он нашел место, где кормился Нилдор. На нижних ветвях многих деревьев кора была ободрана. След Нилдора вел вглубь джунглей. Его охватил страх при мысли о том, что Срингахар спокойно ушел и бросил его. Придется прервать путешествие. Он не смелится отправиться в одиночку пешком по этому дикому бездорожью. Он попросит Анбеннекера отвезти его обратно в какое-нибудь стойбище Нилдоров, где, может быть, удастся снова договориться о путешествии в Страну Туманов. Группа туристов возвращалась с озера. Ван Беннекер шел с сеткой, переброшенной через плечо, а вниз шевелились какие-то выловленные из воды существа. «Обед», — сообщил он. «Я поймал несколько крабов. Вы голодны?» Гандерсон вымученно улыбнулся. Он наблюдал, вовсе не испытывая голода, как Ван Беннекер открыл сетку и высыпал десяток овальных, пурпурных существ разной внешности и величины. Они кругами ползали по земле, явно ошеломленная относительно холодным воздухом. От них поднимался пар. Ван Беннекер ловко перебил им хребты заостренной палкой и поджарил с помощью лучемета. Потом он скрыл панцири, и показалось белое, дрожащее, как студень мяса. Три женщины поморщились и отвернулись. Только миссис Мира Флорис взяла краба и стала с аппетитом есть. Похоже, мужчинам они тоже пришли по вкусу. Гандерсон сживал студень и время от времени поглядывал в лес. Не появился ли До него долетали обрывки разговора. Огромные потенциальные доходы, и все впустую, просто впустую. Если даже и так, то наша обязанность поддерживать движение к самоопределению на каждой планете, которая... Ну разве они люди? А где душа? Это единственный способ признать, что... Слоны. Всего лишь слоны. Видели, как они обгладывали деревья. Передать им власть, что было ошибкой. Она привела меньшинство, руководствовавшееся чувствами. Ты чересчур строг, дорогой. Действительно, на некоторых планетах были злоупотребления, но... Глупый политический оппортунизм, так бы я это назвал. Слепые ведут слепых. Умеют писать, умеют думать. Даже в Африке мы имели дело с людьми, но и там... Душа, внутренний мир, куча пурпурного дерьма на пляже. У Нилдоров есть душа. Я в этом нисколько не сомневаюсь, заявил Гандерсон, сам удивляясь тому, что включился в разговор. Туристы повернулись к нему. Внезапно наступила тишина. «У них есть религиозное верование», — продолжал он. «А ведь именно с этим связывается существование духа, души, верно?» «Какая у них религия?» — поинтересовался Мерафлорес. «Я точно не знаю, но одна из важных ее составляющих — танец экстаза. Нечто вроде подпрыгивания и кружения на месте, которое вызывает некие мистические ощущения. не знаю, я танцевал с ними». Мне удалось познать, по крайней мере, часть этих ощущений. Кроме того, у них есть нечто, называемое повторным рождением. По-видимому, это кульминация их обрядов. Я сам этого не понимаю. Они идут на север, в страну туманов, и там с ними что-то происходит. Что именно они хранят в тайне. Возможно, сулидоры что-то им дают, может быть, какой-то наркотик, что омолаживает их внутренне и позволяет как бы очиститься. Вам понятно? Говоря это, он почти машинально принялся за несъеденных крабов. «Я могу только сказать, — продолжал он, — что повторное рождение жизненно важно для Нилдоров, и что положение индивидуума в племенной структуре зависит от количества повторных рождений. Все это доказывает, что они не животные. Они живут в обществе и имеют культуру, хотя нами трудно ее понять». «Почему у них в таком случае нет цивилизации? — спросил Уотсон. Я же только что сказал, что есть». «Я имею в виду города, машины, книги. Они не приспособлены физически к тому, чтобы писать, строить разные объекты и вообще совершать технические операции», — ответил Гандерсон. «Разве вы не видите, что у них нет рук? Раса, имеющая руки, создает один вид цивилизации, а раса, подобная слонам, другой». Гандерсон был весь в поту и вдруг ощутил страшный голод. Он заметил, что женщины как-то странно на него смотрят и понял, почему. Сам того не замечая, он запихивал в рот все, что можно было съесть. Ему казалось, что у него лопнет череп, если он сейчас же не сбросит бремя тяжкой вины, которая давила на его душу и заставляла высказаться. Неважно, что именно эти люди менее всего подходили для того, чтобы перед ними исповедоваться. Он не в силах был контролировать свои слова. «Когда я прилетел сюда», — говорил он, — «я был таким же, как вы. Я недооценивал Нилдоров и потому совершил тяжкий грех, которым должен вам сознаться. Как известно, некоторое время я был управляющим округом, и в мои обязанности входило использование местной рабочей силы. Поскольку мы не вполне сознавали, что Нилдоры – разумные самостоятельные существа, мы использовали их, принуждали к тяжелой работе на стройках, заставляли поднимать хоботом балки и вообще выполнять любую тяжелую физическую работу. Мы относились к ним, как к машинам». Гандерсон закрыл глаза и почувствовал, как на него неумолимо валится его прошлое, как его обволакивает черная туча воспоминаний. Нелдоры позволяли нам использовать их, почему одному Богу известно. Думаю, мы были тем крестом, благодаря которому их раса должна была пройти очищение. Однажды прорвало плотину в районе Монро, на севере, недалеко от границы страны туманов, и всем плантациям грозило затопление, что повлекло бы миллионы убытки для компании. Под угрозой оказались также электростанция в том районе и административные здания. И можно сказать, если бы мы не среагировали достаточно быстро, все наши инвестиции на севере пошли бы псу под хвост. Я отвечал за всю операцию. Мы уже поставили туда всех наших роботов, но этого было недостаточно, поэтому пришлось привлечь Нилдоров. Мы согнали их всех из каждого уголка джунглей. Мы работали день и ночь, валясь с ног от усталости. Мы справились с наводнением, но опасность еще не миновала. Утром на шестой день я поехал проверить, выдержит ли плотина, и увидел семерых Нилдоров, которых до сих пор не встречал. Они шли по тропе на север. Я приказал им следовать за мной. Они очень вежливо отказались и сообщили, что идут в страну туманов на церемонию повторного рождения и не могут задерживаться. Повторного рождения? А какое мне было дело до их повторного рождения? Я не собирался принимать эту отговорку, особенно перед угрозой наводнения. Не раздумывая, я приказал им, пусть приступают к работе на плотине, или я разберусь с ними на месте. Повторное рождение может подождать, сказал я. Возродитесь в другой раз. Положение серьезное. Они опустили головы и погрузили концы хобота в песок. Это у них признак большого горя. Один из них сказал, что они очень не сочувствуют. Я разорился и сообщил им, что они могут сделать со своим сочувствием. И вообще, по какому праву они мне сочувствуют? «Я достал лучий мед», — продолжал он. «Но вперед пошли. Вынуждены для работы». Их большие глаза, с сожалением смотрели на меня. Хоботы в песке. Двое или трое отозвались, что им очень жаль, но сейчас они не могут на меня работать, что прервать путешествие для них невозможно, они предпочтут скорее умереть. Они не хотели меня унизить своим отказом, но я был в бешенстве и решил, что они мне за это заплатят. Я уже хотел было поджарить одного для остраски, но сдержался. Я спросил сам себя, что я, черт побери, хочу сделать, а Нилдоры ждали, и мои сотрудники наблюдали за мной, и другие Нилдоры тоже смотрели. Я снова поднял луч мёд, чтобы убить одного из них, того, который так не сочувствовал, надеясь, что это научит других уму-разуму. А они ждали. Ну как можно сжечь семерых паломников, даже если они отказываются выполнять приказ шефа округа? С другой стороны, мог пострадать мой авторитет. Я нажал на спуск и прошелся лучом ему по хребту. прижог не слишком глубоко только шкуру. Нилдор стоял неподвижно, а ведь еще мгновение, и я мог бы сжечь его дотла. И таким образом я перечеркнул себя в их глазах, поскольку применил силу. Этого они и ждали. Два Нилдора, выглядевшие старше других, сказали, чтобы я прекратил, что они подумают и посовещаются. Я опустил лучемета, а они отошли в сторону, чтобы провести свое совещание. Нилдор, которого я прижег, немного хромал и выглядел жалко, хотя и был ранен не столь тяжко, как я. Тот, кто ранит, может страдать намного сильнее, чем его жертва, вы знаете об этом? Наконец Нилдоры согласились выполнить мой приказ. Вместо того, чтобы идти на север, на повторное рождение, они пошли работать на плотине, даже тот раненый. Через 9 дней вода начала спадать, электростанции и плантации были спасены, и все мы жили счастливо долгие годы. Гандерсон закончил свой рассказ и понял, что не может больше смотреть на этих людей. Он поднял панцирь последнего краба и взглянул, не осталось ли еще хоть немного студня. Он чувствовал себя истощенным, раздавленным. Царила тишина и казалось, что она бесконечна. Ну и что потом? спросила миссис Кристофер. Гандерсон посмотрел на нее, прищурившись. Он думал, что уже все сказал. Ничего, ответил он. Вода спала. Но в чем смысл этой истории? Ему хотелось швырнуть панцирь краба в ее улыбающуюся физиономию. «Смысл?» – спросил он. «Смысл?» Но у него закружилась голова. Семь разумных существ шли исполнить священный обряд своей веры, а я, под угрозой применения оружия, заставил их работать над ремонтом сооружений, которые не имели для них ни малейшего значения. И они пошли и таскали бревна. Разве этого недостаточно? Кто из нас был выше духовно? Во что превращается человек – если относится к разумному, самостоятельному существу, как к скотине. Но это была крайняя необходимость, заметил Уотсон. Вам требовалась любая помощь, которую вы могли найти. В такой ситуации обо всем остальном следует забыть. Они опоздали на 9 дней на свое повторное рождение. Ну и что? Нелдор спешит возродиться лишь тогда, когда приходит его время, сдавленно сказал Гандерсон. А я не могу сказать, когда это бывает. Может быть, это зависит от звезд, Может быть, от положения спутников. Нилдор должен прибыть на место повторного рождения в определенное время. Если ему это не удастся, он не сможет возродиться. Те семеро Нилдоров уже опаздывали, так что приливные дожди размыли дороги на юге, а когда еще я задержал их на 9 дней, стало окончательно поздно. Когда завершились работы на строительстве плотины, они просто вернулись на юг, к своему племени. Я не знал почему. «Только потом я понял, что они потеряли шанс на повторное рождение, и им придется ждать 10, а может быть, 20 лет, чтобы отправиться туда снова. А может быть, следующего такого шанса у них уже никогда не будет». Гандерсону не хотелось больше говорить. В горле у него пересохло и в висках пульсировало. «Самый лучший способ очиститься, — подумал он, — нырнуть в кипящее озеро. Он стал и в тот же момент заметил, что Срингахар вернулся и стоит неподвижно в нескольких сотнях метров от него, под раскидистым деревом. Смысл в том, повернулся к Гандерсон к туристам, что у Нилдоров есть религия и есть душа, и к ним следует относиться как к людям. И если право на самоопределение вообще признается, то нельзя не признавать его и на этой планете. Смысл в том, что когда земляне вступают в контакт с другими видами, обычно лишь с огромным трудом удается добиться взаимопонимания. И еще я хочу добавить, что меня не удивляет ваше отношение к Нилдорам, поскольку сам думал о них подобным же образом, а изменил свое мнение лишь тогда, когда это, собственно, уже не имело значения. Но и в то время я еще не сделал достаточно глубоких выводов, которые изменили бы мою позицию. Это одна из причин, по которым я вернулся на эту планету. А теперь прошу меня извинить, мне пора. И он поспешно ушел прочь. «Можно идти», — сказал он Срингахару. Нилдор опустился на колени. Гандерсон забрался ему на спину. «Куда ты ушел?» – спросил землянин. «Я волновался, куда ты исчез». «Я решил, что должен оставить тебя наедине с твоими друзьями», – ответил Селенгахар. «Зачем волноваться? Я ведь обязался безопасно доставить тебя в страну туманов».